Глава вторая. У Юры это был шестой самостоятельный вылет. До сих пор, если не считать подскоков, он летал только по коробочке, взлетая, описывая на небольшой высоте некий овал, имеющий в центре аэродром, и совершал посадку, за которой особенно тщательно следил Константин Янович. Когда, выключив мотор, Юра спускался на поле, он прежде всего смотрел на руку дяди, При первых полетах он видел три пальца, потом дядя стал показывать четыре, а после седьмой или восьмой коробочки Юра увидел и всю пятерню, высший бал. Совершив посадку, Юра также не забывал посмотреть и в сторону мастерских, где за ним наблюдала вся беспризорная ватага во главе с Ленькой Турманом, одетая в балахонистые комбинезоны. Они ожидали, когда будет позволено вцепиться в самолет, и отвезти его к ангару. Иногда он видел среди ребят Лизу. Он еще издали узнавал ее по сиянию светлых, отдающих рыженой коротких волос, которые трепал морской ветер. Вышагивая после полета по аэродрому, Юра не мог сдержать чувства гордости и ничего не мог с собой поделать, хотя мудрый, все знающий Константин Янович предупреждал «Никаких мыслей о том, смотрят на тебя или нет». Все задаваки рано или поздно кончают неудачей, как лягушка в сказке Андерсона. Только тремя вещами должна быть занята у лётчика голова — землей, небом и самолетом. Ну, не считая мелочей. В полете ты должен еще видеть счетчик оборотов, креномер, компас, альтиметр, указатель скорости, часы, пульсатор, манометр, термометры масла и воды, ну и все остальное. Если мысли в стороне, то ты забудешь, что альтиметр показывает лишь высоту над точкой отправления, а не высоту над местностью, над которой ты пролетаешь, что скорость у тебя относительно воздуха, а не земли. Чудесны были эти золотистые дни ранней крымской осени. Если что и мешало Юре радоваться полетам, так это возрастающее между ними и командой Леньки Турмана отчуждение». Он, считали беспризорники, выбивался в аристократы, в летчики. Они оставались на земле уборщиками и чернорабочими. Ничего, вот стану летчиком, буду их учить, решил Юра. Была еще одна неприятная мысль. Юра слышал, что скоро все учебные самолеты, даже последние развалюхи, пошлют на фронт, под каховку. Наверное, Константин Янович полетит воевать. Что если он предложит и ему лететь вместе? Отказаться нельзя, как же лишиться полетов, но воевать с красными? Но, предположим, дядя предложит ему лететь наблюдателем, или хуже того бомбометателем, как сказать ему, нет, не буду, поймет ли его учитель? В одно солнечное тихое утро Лоренс решил позволить племяннику подняться выше, чем обычно, но не более чем на тысячу метров долететь до Микензиевых высот, не выпуская из виду береговой линии железной дороги, затем повернуть на северо-запад, к хорошо заметному остроконечному мысу Улуколь, и над пляжами возвратиться к Каче. Это тоже была коробочка, но с большей дальностью и высотой полета. Зная военную обстановку, Константин Янович понимал, что это, пожалуй, последний самостоятельный полет Юры. Кто знает, когда ему еще придется усесться на кожаное сиденье самолета. Они сливали из бочек последний бензин, оставалось лишь немного неприкосновенного запаса, необходимого для перелета к фронту. А что дальше? Привычно, как бы с высоты, Лоренс окидывал мысленным взглядом всю Северную Таврию, где шли ожесточенные бои, и понимал, что спасти Врангеля может только чудо, в которое мало кто верил. От главнокомандующего уходят талантливые военачальники. На днях, по прошедшим здесь слухам, попросил отставку сам Яков Слащев, и Еврангель принял ее. С кем же он останется? А Красная готова заключить мир с Польшей, пожертвовав Западной Украиной и Западной Белоруссией и заплатив гигантскую сумму контрибуций в золоте. Ясно, что сразу после перемирия с Польшей Троцкий бросит сюда, на юг, Все высвободившиеся силы, включая сотни полторы самолетов. Придет конец великолепной каче школе летного мастерства. Что потом? Лоренс даже не хотел об этом думать. Юра примчался на аэродром с пляжа, весь покрасневший от купания, с кожей в пупырышках. Надел старую, перешитую на него кожаную летную куртку Лоренса, бриджи из плотной ткани, сапоги, шлем. Он уже не горел, как раньше, нетерпением, в ожидании полета переминаясь ноги на ногу. Теперь он был спокойный, деловит. Лизавета Киркинетида и вся ватага бывших беспризорников держались поодаль. Лоренц не раз предупреждал их. «Не смущайте мне ученика, это не цирк». Константин Янович ручным анимометром замерил скорость ветра у земли проверяя прибором приблизительное представление о воздушном потоке, который давала довольно вяло надутая марлевая колбаса на мачте. Не было четырех баллов. ни штиль, конечно, но и не помеха полету. Впрочем, ветер у земли мало о чем говорит. Наверху картина может быть иная. Но, внимательно глядя в деревья, вокруг горы, их цвет, утреннюю дымку над морем и, вслушавшись в дальние гудки паровозов, чистоту звука... Опытный Лоренс решил, что на высоте до тысячи метров ветер постоянен, легкий зюйт-ост. Эх, было время. Метеорологическую карту в Крыму каждое утро составляли десятки станций, обсерваторий. Но теперь летчикам, как на самой заре авиации, во времена братьев Райт, приходилось надеяться на собственное чутье и приметы. «Смотри, Юрий», — предупредил своего ученика Лоренс, — «не поднимайся выше тысячи». Для Микензевых гор этого достаточно. Константин Янович сам вместо моториста стал закручивать пропеллер. «Контакт! Есть контакт!» — крикнул из кабины Юра, включая зажигание. Лопасти пропеллера упруго вырвались из рук, как бы желая повращаться в обратную сторону, затем рванулись в нужном направлении, погнали от самолета к хвосту, облачка пыли и сизого дыма. Но затем мотор, постреляв выхлопом, замолк, не забрал. Выключил, прокричал Юра из кабины. Старая кобыла, вздохнул Лоренс. Надоело ей работать. Пришел механик. Они вывернули, проверили свечи, прокрутили пропеллер, заливая прямо в цилиндры бензин. И снова контакт забрал. Юра подержал мотор на малом газу, затем, видя, как Лоренс. Вместе с механиками вцепился хвост, передвинул рукоятку газа и Нью прозатрепетал, стремясь вырваться, отбросить от себя людей. Обороты нарастали. Юра махнул рукой, давая знать, что он готов, и почувствовал, как самолет легко покатился навстречу легкому ветерку по утрамбованному песчаному полю, поросшему низенькой травой. Клош чуть-чуть от себя. Ось мотора выпрямляется И Юра видит перед собой уже не одно лишь небо, а дальний край поля, и за ним морскую синеву. Значит, мандалина оторвалась от земли. Надо еще немного выждать, ощутить телом, что сила земного притяжения как бы исчезает, и машина, освободившись от тряски на неровностях взлетной полосы, становится пушинкой, просится вверх. Ну еще немного, еще самую малость. Теперь ручку на себя. Крылья словно ложатся на воздух, ставший упругим и плотным, а земля куда-то проваливается, уходит вниз, и самолет становится малоподвижным, скорость его исчезает, и только видно, как земля медленнее и медленнее бежит под машину и одновременно уходит все дальше и дальше. Это полет, то чувство, ради которого стоит жить. Мотор дрожит от полных оборотов. Уже набрано первые триста метров высоты, и Юра, замедлив подъем и набрав скорость, закладывает пологий осторожный вираж, направляя машину в сторону Микензиевых гор, которые уже вовсе не горы, а так легкие вздутия земли. Вон там дальше, Мангуб, это уже горы, а еще дальше, за вздыбленной яйлой, изломанной линией Четырдага с его вершиной, и клюзебуруном, который отсюда, с расстояния 50 верст, кажется зубчиком пилы. Юра ощущает, как легок и послушан ему самолет. Все приборы показывают, что машина в прекрасном состоянии. В контрольном стаканчике булькает и пульсирует масло, мотор идеально прогрет, и все тело Юры, его руки, ноги, глаза, нервы, будто сливаются с неупором. Проплывает внизу, словно серо-коричневое пятно на карте Микензиевой высоты, позади море, вклинившееся своей голубизной в грубую плоть земли. Это большой севастопольский рейд с ответвлением Южной бухты. Крым превращается в карту. Неодолимое труднодоступное горное пространство подчинено ему, Юре. Реки, ущелья, хребты, водопады — все это похоже на кучку игрушек, брошенных на пол. Пора ложиться на северный курс и поворачивать к мысу Улуколь, который выглядит отсюда словно поднятый в одобрительном жесте большой палец. К нему ведет поблескивающая на равнинной части ниточка реки Альма. Впереди, над собой, на расстоянии, кажется, вытянутой руки, Юра видит грифа, птицу, которая обычно никогда не покидает скалы. У грифа длинная голая шея и громадные распростертые крылья которыми он, паря в воздухе, даже не шевелит. Птица как будто бы разглядывает самолет, нисколько не обеспокоенная соседством. Хорошо различим ее загнутый крепкий клюв. Юре хочется достичь высоты, на которой парит гриф. Но этот стервятник держится на ровном удалении, лишь слегка, словно леронами покачивая кончиками крыльев и ловя встречный поток, который поднимает птицу все выше. Пора ложиться на предписанный курс. Юра отжимает ногами левую часть коромысла и всем своим существом ощущает, как хвост Ньюпора заносится вправо, и перед носом машины оказывается уже не серо-зелено-коричневая твердь, а поблескивающая, бескрайнее, уходящая в дымку море, а за дымкой проступают плоские очертания мыса Тарханкут. Альтиметр показывает, что машина поднялась немного выше тысячи метров. Юра сбавляет обороты и чуть опускает нос Ньюпора. Но море почему-то не надвигается на Юру, а как бы отступает. Какая-то невидимая ладонь отодвигает самолет обратно в горы. Он смотрит на скорости мер, который показывает почти 120 километров. И тем не менее Ньюпор не только не летит вперед, а как будто движется хвостом назад. Но да, ведь прибор говорит лишь о скорости относительно воздуха, Все понятно. Он попал во встречный поток. Здесь, на этой высоте, мощная масса воздуха движется с моря на полуостров. Это Крым, Юра. Земля ставит ров ста погод, вспомнили слова Лоренса. Юра левой рукой ставит газовый сектор в крайнее положение. Мотор ревёт на полных оборотах, но движение неощутимо. Высотная невидимая река Заталкивает легкую машину с её сильным мотором в какую-то непонятную ловушку. Самолет то проваливается вниз, как будто на качелях, то резко, заставляя ощущать каждую косточку в теле, взмывает вверх. Дрожат крылья, турбулентность. Об этом еще писал Блерио. Странно, но Юра не ощущает страха. С ним не может ничего случиться. Он верит в это. Его даже бодрит наполняет радостью приключения. Юра вспоминает. «Если попал в сильный встречный поток, не пытайся бороться с ним. Уходи, ищи другое воздушное течение». Юра направляет самолет вниз, отталкивая от себя к лож. И тут он услышал перебой в работе мотора. Это взболтался паршивый бензин, его хоть и процеживают через марлечку и сетки, хоть и дают очиститься — Склевая из краника отстойного бака, опустившуюся к дну воду, все равно это контрабандное горючее, которое с Батуми привозят на своих шаландах отчаянные греки. Привозят что попало, имеющий запах бензина. Ветер уносит Ньюпор все дальше в горы, с такой легкостью, будто он сделан из бумаги. Пропеллер замер, но вскоре под напором воздуха вновь как будто вздрагивает и набирает обороты. Юра знает, что он уже не сможет вернуться на аэродром. Если двигатель вновь откажет на малой высоте, ему придется садиться где попало. А это Крым. Камни, провалы, карстовые воронки, деревья. Он должен выбрать место для посадки, пока самолет еще подчиняется ему. Вон там, вдали, Бахчисарай. Совсем близко проплывает высоко вознесенная на скалу церковь во имя святых, Софии, Веры, Надежды и Любви. Сто раз изучал Юра карту этих мест, слушал рассказы летчиков о полетах над Крымом. Почему-то название этой церкви греет душу подростка. Вера, Надежда, Любовь. Значит, он над верховьими горной речки Качи, которая у Александра Михайловки, рассекая ровный пляж, спокойно и дружелюбно впадает в море его не подведет эта река. Он столько раз обливался ее холодной водой, здесь должны быть настоящие из мелкого галечника отмели. Стараясь не сбросить скорость ниже допустимого предела, Юра проплывал над долиной реки. Скалы, которые еще недавно были так далеко внизу, уже перестали быть игрушечным нагромождением, они выселись вровень с Юрой, неохотно пропуская самолет. Добавив обороты, Юра поднялся над скалами, заложил вираж и стал разворачиваться, только бы не подвел мотор. От Коуша, где в густых лесах располагался лагерь, Красильников вел сложным, извилистым путем группу партизан к Бахчисараю. Гоу самолета они услышали прежде, чем увидели его. Все моментально попрятались, прижавшись к отколовшемуся от горы огромному камню. Ньюпор шел на небольшой высоте, четко был виден трехцветный, бело-синий-красный круг на фюзеляже. — Вот бы завалить, — сказал пулеметчик дыба, тащивший на плече Льюис. — Летчики, они много знают. Целью партизан был раздобыть языка какого-нибудь тылового офицера, осведомленного о нынешних укреплениях на перешейке. Красные готовились к новой наступательной операции с Каховского плацдарма, Это понимали все. Недаром крымские газеты начали вдруг писать о том, что полуостров неприступен. Самолет неожиданно развернулся и вновь полетел вдоль протекавшей внизу речонки обратно в сторону партизан. Заметил, ахнул дыба. Специальный ищет гад, продал нас кто-то. А ну, Карабутенко, остановись, только уши заткни. Дыба положил толстый кожух Льюиса на плечо могучего карабутенка, который даже присел, чтобы дать возможность маленькому, коренастому пулеметчику удобно устроиться. Красильников только недовольно покачал головой. Сбить самолет — это почти несбыточная удача, а вот выдать себя они выдадут. Но спорить с хлопцами, которые все еще оставались зелеными, анархистами, хоть и заметно поддались большевистскому влиянию, и зауважали Семена Алексеевича, было бесполезно. Если уж загорелись чем-то, как дети. Не потрафишь, можешь и пулю схлопотать. Но Ньюпор был какой-то сумасшедший, он словно подставлял себя под прицел. Надсадно гудя мотором, но с малой скоростью на малой высоте, он плыл над долиной Качи вровень с партизанами, даже чуть ниже, большой и крестообразный. Хорошо была видна голова летчика в пробковом шлеме, он явно высматривал что-то. «Ну, молись», — сказал Дыба, взял упреждение на полтора корпуса самолета и нажал на спусковой крючок. Льюис застучал, прыгая на плече Коробутенко. Юра нашел косу, длинную, плоскую, на которой светился влажный галечник. По кустарнику и высокой траве, что росла чуть дальше за косой, Он понял, что здесь ветер дует по ущелью против течения реки. Еще раз, на этот раз большим трудом, едва не цепляясь крыльями за скалы, развернулся, чтобы сесть против встречного потока воздуха. Пут заливал глаза. Но это были мелочи. Главное — рассчитать посадку. У очереди пулемета Юра не слышал за мотора. Показалось, что это... В захлебывающийся гул вплелись какие-то посторонние звуки. Неожиданно сапогу стало горячо, а стеклянный пульсатор, где крутилось и булькало темно-рыжее масло, стал пустеть. Юра успел бросить взгляд вниз, в кабину. Толстый, в палец диаметром струей, почти кипящее масло выливалось из бака на ногу. Юра выключил зажигание, чтобы не заклинило мотор. Он не успел понять, что произошло. Да и не до того было. Коса надвигалась, и вот-вот должна была уплыть под самолет. Опоздаешь, пиши, пропала. К счастью, сильный встречный ветер удерживал самолет от слишком быстрой посадки. Юра слышал посвистывание этого ветра в расчалках, журчание воды на перекатах, и даже успел покачать крыльями, чтобы лучше рассмотреть место приземления. Двадцать, пятнадцать метров... Настоящий летчик чувствует расстояние до земли задницей, — часто говорил Лоренс ученикам, — десять метров. Юра выровнял самолет, едва только краем глаз увидел скользящие навстречу кусты, потянул клош на себя. Самолет словно осел, и в ту же минуту его колеса, а следом и мандолина, прошуршали по галечнику. Ньюпор быстро останавливался, загребая колесами мелкие камешки. Замер и Юра, наконец, смог вытереть пот, щиплющий глаза. Только теперь он осознал, что произошло. Но странно, ни страх, ни горечь были в его сердце, а радость и ликующее возбуждение. Он спас самолет, он посадил его, черт возьми. Посадил так, что Ньюпор не скопотировал даже на вязком галечнике. Вот только масло. Оно еще продолжало вытекать слабеющей струйкой. В баке была дыра и в кабине он увидел несколько светящихся отверстий. Что произошло? Из носового платка Юра сделал затычку. Течь прекратилась, только пальцы обожгло горячими каплями. Не беда. Потом он вырежет надежную деревянную пробку, а механики на аэродроме залудят бак. Юра откинулся на сиденье. Голова его слегка кружилась от пережитого. Но надо было действовать, И он, подтягиваясь на ватных руках, вылез из кабины на крыло, соскочил на землю. По-хозяйски постучал ногой по стойкам шасси. Колеса держались крепко. Огляделся. Все-таки где он находится? Церкви он не видел, но зато справа заметил причудливой формы скалу в виде столба, на вершине которой лежал камень, готовый, кажется, вот-вот скатиться вниз. Дальше проглядывала другая, не менее причудливая скала, Напоминающую фигуру сидящей женщины, приметное сооружение природы. Юра снова забрался в кабину, достал планшетную сумку с компасом и полетной картой. Однако эти скалы никак не были обозначены, очевидно потому, что сверху смотрелись простым нагромождением камней. Поднявшись по склону, Юра оказался на узкой тропке и нос к носу столкнулся с татарчонком лет двенадцати который нес на спине тюк сырых листьев табака. Мальчишка стоял как вкопанный и, очевидно, находился в этой позе уже давно, может быть, с тех пор, как увидел садящийся самолет. Для него Юра в высоком яйцевидном пробковом шлеме, в кожаной куртке, измазанной маслом, казался спустившимся с небес шайтаном. На всякий случай торчонок, из уважения и страха, снял с головы халпах, Круглую барашковую шапку. Юра указал на столбовидную скалу. Как называется? Маленький татарин не сразу обрел дар речи. Наконец понял. Вай-вай, Анамкая. пролепетал он. А это? Спросил Юра о скале человеке. Хархма Банамкая. Ай-ай, мама, и не бойся, дитя. Название скал, связано с местной легендой. Юра пожал плечами. Название ни о чем ему не говорили. Внезапно татарчонок исчез в кустах. Чего-то он испугался больше, чем шайтана в шлеме. Юра насторожился. Рядом зашелестела листва, и из кустов высунулось два винтовочных ствола. «Эй, Беляк, бросай оружие!» «У меня нет оружия», — ответил Юра спокойно. «После того, что произошло с ним...» Могли его испугать винтовки? Да вроде пацан, — удивился кто-то в кустах, — и на тропу вышли двое. Один в шинели о порках, другой одетый по-татарски, в пёструю рубаху калмек, в шаровары, подпоясанные красным кушаком. — Ты кто? — спросил татарин. — Юрий. А где летчик? Я и есть летчик. Ты сопля, не летчик, не лётчик, — сказал тот, что был в шинели. — Пошли с нами. Они отвели его повыше, за выступ скалы. Здесь Юра увидел громадного, похожего на медведя-партизана в папахе, делающего его и вовсе великаном, и другого, маленького, плотного, со злым лицом, держащего в руках пулемет «Льюис» с диском. А чуть поодаль на камне сидел еще один человек, в драной кожаной куртке, растемтой до пупа, из-под которой виднелся клин полосатой тельняшки. Был он не брит, и борода его, и усы, несомненно, черные, были словно нарочно усыпаны, как клочьями ваты, пучками седины. Что-то удивительно знакомое почудилось Юре в облике этого партизана. Морячок тоже с интересом вглядывался в подростка. — Да и снимите вы с него этот горшок, — сказал он. Медведь-партизан своими неуклюжими пальцами пытался расстегнуть широкий ремень. Юра оттолкнул его и сам снял глубоко нахлобученный на голову шлем. Белесые волосы его тут же встали торчком. «Юрка, черт!» — закричал моряк. Он скачил, сгробастал подростка в объятия, приподнял его в восторге встречи. «Семен Алексеевич!» — обрадовался Юра. Он прижался к кожаной куртке, пропахшей свежими крымскими ветрами, шмыгнул носом, вот уж не знал, кому он опустился в гости. Гляди, у нашего командира все белячки в кумовьях, — заметил Дыба с раздражением. То полковник со своей бабой, то юнкерок. Ты, Дыба, из мамкиного пуза сразу в анархисты подался. Огрызнулся Красильников, не выпуская, однако, Юры из рук. А я, брат, длинную дорогу прошагал и много всякого народу по пути повстречал, пока тебя увидел. Вот и Юрия. Я у него, почитай. За крестного батьку могу сойти. Партизаны потеплели, залыбались. Один Дыба по-прежнему оставался хмурым. Ты, Семён, лучше у него расспроси, где лётчик. Небось, побежал к своим. Они нам сейчас устроят встречу с бубенцами. «Юра?» — попросил Красильников. «Я один прилетел». «Брешет?» — резко отрубил Дыба. «Этот пацан никогда не брешет», — возразил Красильников. «Расскажи, Юрий». Проясни, как говорится, обстановку, — попросил он, отстранясь. Юра рассказал о том, что произошло с ним, после того, как Красильников отыскал его родственников, и лоренцы приехали за ним на Херсонарский маяк. Рассказал об аресте Федора Одинцова и о своей короткой отсидке в тюрьме, о беспризорниках и о том, как учился летному делу, о первых полетах. «Дядька, видать, у тебя хороший», — заключил Красильников. Он оглядел Юру с головы до ног, как бы заново узнавая. Ну, надо же, летать научился. Просто не верится. Он помотал головой. Ну, дела. И я говорю, не верится, сказал пулеметчик. Помолчи ты, дыба. Ты мне чуть пацана не убил. Опущай, на красных аэропланах летает. Полетит. Вот будут у нас свои аэропланы, и полетит. Этот пацан нам в подполье знаешь, как помогал? Я ж его чуть ли не своими руками в летчике отдал. Дядька у него в каче учитель полетной части. А пацан сиротой у нас на маяке рос. Куда ж ему было, как не до своей родни? Красильников опять сел на свой камень и долго молчал, мучимый какими-то своими мыслями. «Вот что, Юрий, — сказал он наконец, — дядька у тебя хороший, это факт. И дело твое хорошее лётное» без куска хлеба не останешься. А аэроплан ты уж не обижайся, придется спалить. — Как это спалить? — спросил Юра. — Сжечь, что ли? — Ну да, сжечь. По суди сам, зачнут наши наступать. И пойдет этот аэроплан на фронт, и будет губить наших красных бойцов. Это же натуральный факт. — Не дам, — сказал Юра, и на глазах его выступили слезы. «Тогда и меня жгите вместе с ним». Красильников только вздохнул. «Ей говорю, беляк он и есть беляк», — не унимался дыба. «Что делать, Юрий?» — тихим голосом сказал Красильников. «Ты пойми, это не игрушки, это война. Да еще какая война?» «Вы же мне сами родственников отыскали», — забился в истерике Юра. «Лучше бы я на маяке оставался. Во-во! И сидел бы сейчас вместе с Одинцовым в тюрьме». Если и жив, он еще Федор Одинцов, незабвенный наш с тобой кореш. Грустно заметил Семен Алексеевич. Там в контрразведке, каждый день людей к стенке ставят. Не посмотрели бы и на тебя. Да ты пойми, мил человек, что мир раскололся, что кровь течет, вся Россия развершена. Ты видишь вот столечко, сблизил он ладони, а вокруг все вот такое. Красильников развел ладони во всю ширь. Так ведь Константина Яновича, дядю моего, под суд отдадут за потерю Ньюпора. Все еще, продолжая всхлипывать, сказал Юра. А виноват ты я. Как я Ольге Павловне в глаза взгляну? Елизавете? Они же мне как родные. Почему же как родные? Они родные и есть. Протяжно, с мукой в голосе сказал Красильников. И дядю твоего жалко. Неприятности у него, конечно, будут. Все это так. А другого выхода я не вижу ты еще и то пойми, Юрий, что наши непременно скоро будут в Крыму. Уцелеет твой дядька, ему все в зачет пойдет, шарик-то крутится, все меняется. Партизаны нетерпеливо переминались ноги на ногу. Все знали, время дорого. Ты думаешь, мне тебя обижать хочется после того, как столько соли вместе съели? Продолжал увещевать Юру Красильников. И все же... Из-за этой нашей длинной беседы у нас задание может сорваться. Аэроплан-то твой, да и тебя тоже, вот-вот начнут искать. Придут сюда, так что нам надо ноги уносить. Лёжа ничком на земле Юра слышал, как трещат под огнем перкаливые крылья его неупора. Облитый бензином, состоящий кроме мотора лишь из тканей и деревяшек, Самолет вспыхнул сразу гигантским костром. Черный дым поднялся над скалами. Бедный, милый, такой послушный аэроплан. тебе удалось спасти, посадить на тонкую полоску гальки, и вот ты превратился в клубы дыма и улетел в небо, навсегда, без возврата. Теперь ты будешь сниться мне по ночам, и я никогда, никогда тебя не забуду. «Пойдем», — наклоняясь, сказал Красильников. «Вот увидишь, Юрка, ты еще налетаешься на аэропланах с красными звездочками. Вот установим мир, зачнем строить авиацию. Свои будут аэропланы, не покупные. Может, даже покрасившие этого твоего. А что? Полная гарантия, простое дело. Пошли». «Никуда я не пойду», — пробурчал Юра. «Здесь, что ли, останешься? Ну, как знаешь. прощевай. Может, когда снова свидимся». Шаги стали затихать вдали, и постепенно смолкал треск костра, только был слышен свист, все усиливающегося ветра в пивучих скалах. Видимо, воздушный поток опустился с высот, и рокотал речка Кача, текущая с гор побережью, где живут Константин Янович, Ольга Павловна, Лиза и все его друзья во главе с Ленькой Турманом. Но как вернуться теперь туда? Как? Он не имеет права. Единственное, что он может сделать, сообщить Лоренцам, что он жив, не сгорел вместе с самолетом. Иначе Константин Янович ноги собьет, разыскивая его по горам. И Лиза пойдет с ним, Ленька со своей ватагой. Юра оторвал голову от земли. Свет яркого дня ударил в заплаканные глаза. Но почему все так несправедливо в этом мире? Почему? Пусто было вокруг. Скалы. Скалы. Юра, осознав всю безвыходность своего положения и невыносимое одиночество, рванулся в ту сторону, где еще недавно слышал звук удаляющихся шагов. Красильников сидел на камне, подперев голову кулаком. Ждал. — Ты вот что, — произнес он, не глядя на Юру. — Ты не беспокойся. Мы возле самолета оставили записку, что ты жив и что вернешься. Он обнял Юру за плечо, и они пошли вверх, в горы».